Канищев Василий Алексеевич, летчик 86-го гвардейского истребительного полка. Именно. И получилось не так сложно. Они шли в паре. Сбивать ведущего, конечно, было себе дороже, потому что ведомый-то сзади. Когда ты атакуешь ведущего, то у тебя ведомый как раз и рубанет. Немцы же были ушлые. Алейников, мой ведущий, был хитрожопый, грубо говоря. Я держался хорошо, реакция нормальная была. Но он как даст газ почти до конца и шурует. Он повернул влево, я за ним, но мне, чтобы его догнать, надо бы газу добавить, а у меня газ полностью дан, и догнать я его могу, только если он опять влево пойдет, и я его подрежу. Мне держаться за ним очень тяжело было. И тот он, как обычно, по своей походке крутанул влево, я тоже за ним влево и смотрю, внизу два Фоккера. Я Олейникову говорю, справа внизу два Фоккера, атакую. Ведомый Фоккер повернул влево, я еще подумал, что он ножницы делает вокруг своего ведущего. Я его проскочил и нацелился на ведущего. Я до этого стрелял, но все с больших дистанций метров шестисот-восьмисот, и, конечно, мазал. А тут выждал, пока до него метров сто не осталось, и как нажал, у него в воздухе что-то оторвалось и фокер пошел вниз. Его видомого я потерял. Тут же начал крутиться, смотреть, где второй фокер. Ни хрена его нет. Но ничего, прилетели, сели. У меня такое возбужденное состояние. Тут как раз командир дивизии на аэродроме. Я вылезаю из самолета, докладываю командиру полка. Товарищ командир полка, задание выполнено, сбил Фокки-Вульф-190». «Это мы уже знаем», — отвечает. «Уже пришло подтверждение от пехоты». «Чего у тебя глаз-то дергается?» «Задергается. Ведомого-то этого немца я потерял. Думаю, срубит нахрен». «Ты пойми, у меня нет-нет, да и возникала такая мысль. Вдруг опять не повезет, хренак и собьют, и опять в плену окажешься». «Как тогда?» «Скажу, что ж ты, твою мать, только и делаешь, что перелетаешь туда-сюда?» А ведь такое могло быть вполне. Свой третий самолет я сбил под Берлином. Это был Мессер. Наши нещадно бомбили Берлин. В воздухе стояла гарь, копоть. Берлин горел. На патрулирование и сопровождение летали полками самолетов по двадцать. Вот как-то нас подняли, взлетел я, осматриваясь вроде интересно, все кругом горит, и вдруг Мессер. Смотрел он как будто специально под меня разворачивается. Я пристроился, нажал, смотрю, немец пошел вниз. Быстро все получилось, высота две тысячи, я за ним еще метров пятьсот прошел, смотрю, он вниз пошел. Ко второй половине войны уже не засчитывали сбитый самолет, пока не подтвердит пехота. А в городе как подтвердишь? Так что мне его не засчитали, а биться я не стал. Четыре дня до конца войны оставалось уже. Буду я там выяснять. Дрались же не за ордена. Интервью Драбкин